«Кажется, Рам и Рэм собирались зайти в сад, но что-то до сих пор их нет», – заметила Эмилия. Вдоволь насмеявшись, она сидела на садовом газоне и утирала платком слезы. Субару играл с Паком, расположившись напротив. «А ты, значит, специально меня дожидалась?» «Вовсе нет. Конечно, я должна была поблагодарить тебя, и мне не хотелось с тобой разминуться. Но то, что я осталась в саду – чистая случайность». «Да, Субару – чистая случайность», – подразнил хозяйку купак. Она отвлекает меня от дел по самым разным причинам, ведет эти бесконечные утомительные беседы с низшими духами. Это тоже все чистая случайность. Пак, хватит! Эх, Ли, такая кокетка. Хотя иногда именно это мне в тебе и нравится, а тебе, Субару. Еще бы, подхватил юноша, вы милитан да, мне нравится абсолютно все. Она для меня как путеводная звезда на ночном небе. Субару, не подыгрывай ему. К тому же, что еще за Тан? «Что оно означает?» Субару ждал этого вопроса. «Это что-то вроде прозвища», — сказал он, потирая подбородок, «когда хочешь выразить симпатию к близким тебе людям. Что-то я не помню, чтобы мы с тобой стали близкими людьми. Твои слова ранят меня в самое сердце, но я не сдамся. Считай это началом наших будущих близких отношений. Я хочу сказать, мне хотелось бы стать более близким, чтобы называть тебя Эмилиотан, окей?» Эмилия слегка растерялась от столь энергичного напора, и на ее щеках выступил нежный румянец. Ну хорошо, я согласна, но не смотри на меня так. Что? Я думал, мне дадут отворот поворот, но кажется сработало. Комментатор Пак, что вы думаете по этому поводу? Просто у моей девочки не так много друзей, ответил кот, сидя на плече у Эмилии, поглаживая свои усы. Поэтому подобное прозвище ей в диковинку. Ее легко вогнать в краску. Не может быть. «Моей прекрасной даме так легко угодить!» Субару готовился к тому, что завоевание Эмилии будет подобно восхождению на Крутую Гору. «Вот только по своему статусу она находится несравнимо выше. Я должен разобраться во всей этой аристократической иерархии». Хм. а можно мы не будем затрагивать эту не очень приятную для меня тему?» – попросила Эмилия. «Как скажешь. Но тогда я буду называть тебя ЭНБ. Эмилия – настоящая богиня!» «А?» Субару повернулся к дому и прищурился. Проследив за его взглядом, Эмилия заметила служанок-близнецов, выходящих из дверей особняка. «Это Рам и Рем, сообщила она. «Кажется, для завтрака еще рановато». с тем, как солнце играет в ее серебристых волосах, Субару мысленно отметил, что события развиваются по привычному сценарию. Как раз в это время Розвальд должен был вернуться домой. Подойдя ближе, служанки синхронно поклонились и сообщили. Вернулся хозяин, господин Разваль, Хозяин просит всех в дом. Затем они оглядели Субару с ног до головы и переглянулись. «Сестрица, сестрица! Прошло всего ничего, а наш гость уже мокрый как мышь. Рэм, рэм, прошло всего ничего, а наш гость уже успел превратиться в грязного оборванца». «Я и без вас знаю, что выгляжу черти как!» – огрызнулся Субару. «Куда подевали мою куртку и штаны, а?» Предстояло переодеться, привести себя в порядок и снова встретиться с развалем. Только на этот раз Субару решил пойти иным путем. Так начался третий круг жизни Субару в доме разваля. На этот раз юноша решил уделить особое внимание сбору информации. Ключевые слова магии и цепи пока ни о чем не говорят. Единственное, что не вызывало сомнений, в ночь на пятые сутки кто-то вторгнется в дом разваля. И даже если он поведает об этом обитателям особняка, Никто не воспримет его слова всерьез, потому что доказательства отсутствуют. Более того, в связях с убийцей могут заподозрить его самого. Если бы Субар знал хотя бы приметы нападавшего, все было бы проще. Именно поэтому я должен сосредоточиться на сборе разведданных. Если условия посмертного возвращения не изменились, тогда у него в запасе имелась еще одна жизнь. Требовалось лишь собрать информацию и сделать из нее правильные выводы. «Честно говоря, снова умирать мне совсем не хочется. Однако, если ты ограничен в средствах, придется идти на жертвы. Субару решил, что выбраться из этого прочного круга во что бы то ни стало. Поэтому я и намекнул Паку, чтобы он присмотрел за Эмилией. Раз Пушистик умеет читать чужие мысли, он наверняка понял, что я не шучу и отнесется к моей просьбе со всей серьезностью. По крайней мере, теперь Эмилия находилась в относительной безопасности. Целиком проблему это не решила». но принесло некоторое облегчение. Остаются разваль и Беатрис. Как же мне поступить с ними? Субару устало потянулся и бросил гусиное перо на письменный стол. От множества вопросов голова шла кругом. Тем не менее, следовало сделать все возможное. Конечно, Субару хотелось, чтобы Рам и Рэм и, разумеется, разваль и Беатрис благополучно пережили четвертую ночь. У него были причины на то, чтобы не отступать. Сколь бы трудной не выглядела задача. Простите за вторжение, дорогой гость. Послышалась вдруг за дверью, прежде чем Субару успел ответить, она отворилась. На пороге возникла разволосая служанка Рам. В руках у нее был поднос с чайником и чашками. Увидев, что Субару сидит за столом, она удивленно подняла брови. «Смотрю, вы и правда учитесь». «А постучать нельзя было?» – отозвался юноша. «Я как-никак гость в этом доме». «Вы лишь на хлебник, который зовет себя гостем. Вот как я это вижу», – сказала Рам и уверенным шагом направилась к столу. Наблюдая краем глаза, как она наливает в чашку чай, Субару не мог скрыть горькой усмешки. «Надо же, на хлебник! А что, очень подходящее определение! Прошу, дорогой гость!» «О, спасибо!» Субару взял чашку и взглянул на ее содержимое. Это была жидкость янтарного цвета, от которой поднималась струйка пара. Чай в этом мире оказался похож на обычный черный чай, как по цвету и вкусу, так и насыщенному аромату. Субару показал странным, что Рам, выказывая столь холодное отношение, все таки угощает его чаем. Следя за оточенными движениями девушки, он отпил немного из чашки и кивнул. «Да уж, гадость и есть гадость!» «Здесь в особняке подают чай самых лучших сортов, так что советую вам высказываться поаккуратнее». «Если чай невкусный, я так и говорю, на вкус трава!» Бросив на Субару недобрительный взгляд, Рам взяла свою чашку, безо всякого стеснения уселась на кровать и принялась болтать ногами. Бездельничаешь чаешь на глазах у гостя? Храбрости тебе не занимать!» «Кажется, именно вы просили обходиться без лишних церемоний. Я просто стараюсь удовлетворить эти пожелания. Вам следовало бы сказать спасибо!» «Наглости, кстати, тоже!» Съязвил Субару и откинулся на спинку стула, стараясь извлечь из него как можно более громкий скрип. Продолжая прихлебывать чай, Рамыскоса поглядела на Субару. «Итак, вы через два дня покидаете нас. Как идет подготовка к отъезду?» Прямолинейность, которой был задан этот вопрос, вызвала у Субару усмешку. С начала третьего круга прошло уже два дня, но на этот раз его положение в особняке резко отличалось от прежнего. Теперь он был полноправным гостем, так как именно такое желание озвучил во время первого завтрака. В распоряжении Субару отвели комнату для гостей, и пока Рам и Рэм ему прислуживали, он продолжал изучать местную письменность. Все это было придумано для того, чтобы иметь возможность временно покидать поместье, не привлекая к себе внимания. Пока Субару раздумывал, как следует действовать дальше, пальцы машинально выводили строчку за строчкой, простейшие символы местного алфавита. Однако в голову не приходило ничего толкового. «У вас всегда такой глупый вид или только во время занятий?» «Тебя разве не вдохновляет то, с каким рвением я грызу гранит вашей языковой науки?» «Судя по каракулям, это не очень-то вам удаётся». Ни разу не встречал служанок, которые разговаривали бы с гостями в таком тоне. Пропустив колкость мимо ушей, Рам взял рабочую тетрадь Субару и со скучающим видом стала листать исписанные страницы. Служанка вела себя так, словно была не против сократить дистанцию. Наблюдая ее неподвижный профиль, Субару не мог отделаться от ощущения, что за поведением девушки скрывается какая-то тайна. В этой жизни Субару и Рам практически не виделись. за исключением тех случаев, когда он искал встречи с Эмилией. Субару, как правило, сидел в комнате, зубря алфавит, и лишь иногда отвлекаясь на то, чтобы как следует подразнить Беатрис. Поэтому дистанция между ним и близнецами на этот раз была куда больше, чем его бытной слугой. Несмотря на это, Рам заходила к нему на досуге и вела непринужденные беседы, что не могло не удивлять. «Дорогой гость, перестаньте бросать на меня похотливые взгляды, не то ударю». «Подобные фантазии я посвящаю лишь одной даме, и это не ты, а Эмилия». Вот так. Пытаясь скрыть чувство неловкости, Субару отвел глаза. Взгляд его упал на книгу в коричневом переплете. Это был сборник сказок, по которому он учился читать на местном языке. Думаю, скоро я буду читать довольно бегло. В этой книге собраны сказки, не знать которые просто стыдно. Чтобы начать бегло читать, вам следует овладеть простейшими символами ряда И. А я сейчас чем потом занимаюсь? Оставив реплику Субару без ответа, Рам подошла к столу, взяла чашку Субару. И выпила остатки чая. «Эй, а почему без разрешения?» «Вы же сами говорили, что он невкусный. Чаем должен наслаждаться тот, кто знает в нем толк. Я просто сказал, что по вкусу напоминает траву. А ладно, неважно. Мне нужно учиться, так что можешь идти по своим делам. Но ну, если хочешь, оставайся». Субару небрежно махнул рукой и, откинувшись на спинку стула, открыл книгу. На первых страницах значилось имя автора и содержание. Далее текст следовал знакомому шаблону. Так, значит, давным-давно, в каком бы мире ты ни оказался, у сказок всегда одинаковое начало. Со странным чувством подумал Субару и продолжил чтение. Тексты выглядели крайне лаконично, а сюжет был построен по известным правилам. Завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Поскольку сказки предназначались детям, в них было много простора для фантазии. Здесь масса поучительных историй. Есть даже сказка, напоминающая предание о красном демоне. Сказка о плачущем красном демоне была у Субару самой любимой. Впрочем, если бы его спросили, какая нелюбимая, он бы назвал её же. Ненавижу истории с плохим концом. Вот бы все приключения заканчивались хэппи-эндом. Извините, что прерываю глубокомысленное рассуждение, но вы уже закончили чтение. Закончил. Мораль немного отличается от той, что в сказках, которые знаю я, но мне понравилось. Вот это я называю культурным обменом. Может быть, я тоже когда-нибудь издам здесь сборник сказок моей родины. Например, Плач красного демона. Только как быть с авторскими правами? Плач красного демона? Повторила Рам. Ее ресницы вдруг задрожали. На моей родине есть сказка с таким названием, пояснил Субару. Если хочешь, расскажу. Рам промолчала. По-прежнему сидя на кровати и положив руки на колени, она лишь выразительно посмотрела на Субару, ожидая продолжения. Тогда попрошу внимания.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 Да, грустная, согласился Субару, но в то же время очень доброе. А по-моему, возразила Рам, все герои этой истории глупцы. И красный демон, и синий демон, и жители деревни. Ты прямо суровый критик. Нет, не то чтобы я с тобой спорил. Действующие лица этой истории правда выглядели не очень разумными. Жителей деревни еще можно понять. Их-то просто обвели вокруг пальца. Однако друзья демоны все же должны были поговорить друг с другом и найти какой-то компромисс.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 «А вы бы с каким из демонов захотели подружиться?» Последовал неожиданный встречный вопрос. «Подружиться?» Субару растерянно заморгал. «Он никогда не думал об этом?» Рам кивнула и вытянула перед собой руки, выставив вверх указательные пальцы. «Выбирайте!» промолвила она. «Либо красный демон, который только и делает, что полагается на других, не желая отвечать за последствия. Либо синий демон-глупец, доходящий до крайности в своем самопожертвовании». «Да уж, варианты не самые удачные», – пробормотал Субару. «Ну, если предположить, что я житель деревни, который недавно в нее приехал...» Он раньше не задумался над этой историей так глубоко, и смотреть с точки зрения жителя деревни было необычно. Нерешительно глядя на вытянутые руки, Субару наконец похватил ладонями оба пальца. «Неинтересный ответ», – вздохнула Рам. «Я же знаю эту историю, читал ее не один раз, так что, по-моему, вполне по-человечески выбрать обоих». Разве плохо, что красный демон захотел подружиться с людьми? И что предрассудительного в том, что синий решил помочь ему? На мой взгляд, оба демона не такие уж плохие ребята, сказал Субару и улыбнулся. В ответ Рам печально вздохнула, глядя на свои руки, и высвободила пальцы. Субару пожал плечами и снова уселся на стул. «Кажется, Рам, история тебе все-таки понравилась». «Дорогой гость, если вы хотите всего и сразу, это говорит о нерешительности и непостоянстве».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 Одна в середине книжки про дракона, а вторая в конце про ведьму. Почему-то они здорово отличаются от остальных. Рассказ про ведьму мне показался очень странным. Такое ощущение, что его внесли в сборник только для галочки, по необходимости. Никакого сюжета, больше напоминает краткий, скомканный пересказ. С историями о ведьме всегда так. Что касается рассказа о драконе, неудивительно, что он выделяется среди прочих. Как-никак, мы находимся в королевстве Лугуника. Драконье королевство Лугуника, верно? Теперь ясно, откуда такое название. Страна, занимавшая на картах восточную часть этого мира, действительно официально называлась Драконье королевство Лугуника. И на это была причина. Впрочем, объяснялось это довольно просто. Лугуника издавна находилась под защитой дракона, с которым было заключено соответствующее соглашение. Если в стране случалось какое-то бедствие, будь то голод, эпидемия или война с соседями, Дракон помогал гражданам справиться с напастью, – объяснял Рам. Тогда ваше уважение к нему вполне понятно. Кстати, в книге написано, что соглашение с драконом заключила королевская семья. Выходит, это совсем не сказка, а скорее былина. Да, это действительно так. Наша страна до сих пор находится под защитой благородного дракона, который следит за ней из-за великих каскадов и будет следить, пока соглашение в силе. Субару показалось, что Рам говорила об этом с неподдельным благоговением.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 «То есть я не знаю, может вы и не считаете, что это так уж плохо?» Скорее всего, за ревностную защиту страны дракону была обещана соответствующая награда. Но если королевская династия прекратила существование, на ком же повисло долговое бремя? В книге ничего не говорится о том, что дракон потребовал взамен, и одному богу известно. Рам запнулась на мгновение. «То есть одному же дракону известно, как он поступит в нынешнем положении». Несмотря на то, что в комнате было совсем не жарко, на лбу Субару выступили капельки пота. Хорошенько прожевав, проглотив и, наконец, усвоив сказанное рам, юноша судорожно выдохнул. Проводить переговоры с таким могущественным существом, как дракон, должен будет глава государства, то есть... «Представляю, какой груз ляжет на плечи Эмилии», — сказал он задумчиво. «Да, на монархии будет большая ответственность, ведь дракон может не только защитить, но и разрушить страну до основания. Субару вспомнил, как изменилось в лице Эмили, увидев на его столе книгу сказок. Теперь он понял, почему она, листая страницы, вдруг резко остановилась и захопнула книгу. Ноши, которую Эмили предстояло взвалить на свои хрупкие плечи, была столь огромной, что одна мысль об этом повергла Субару в ужас: Ничего не поделаешь? Что? не понял Субару. Каждый с рождения наделен неповторимыми качествами, которые подразумевают особую ответственность. Таланты госпожи Эмили уникальны. поэтому она должна следовать своему пути, каким бы трудным он ни оказался. «Не слишком ли тяжкое бремя для такой хрупкой девушки?» Голос Субару задрожал от неизвестно откуда взявшегося гнева. Конечно, было бы легче, если бы ответственность она разделила с кем-то еще. Однако рано или поздно госпожа Эмилии придется сбираться на эту вершину самостоятельно. Голос Рам звучал спокойно без тени эмоций, и Субару осталось лишь пожать плечами. хотя его раздирало желание высказать все, что он думает. Но это было бы неправильно, ведь Рам никак не влияло на ситуацию. Кроме того, уж он-то и вовсе не имел никакого права сердиться. И этот факт чрезвычайно раздражал Субару. Кстати, Рамчи, по поводу другой сказки. История, о которой вспомнил Субару, называлась «Ведьма зависти». В отличие от рассказа про дракона, занимавшего центральное место во всем сборнике, эта сказка была напечатана в самом конце книги.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 «По поводу той сказки про демонов. Не рассказывайте ее Рэм. Ей не понравится!» Субару молча кивнул. Рам закрыл за собой дверь, и юноша, чувствуя себя как выжатый лимон, повалился на кровать. Просьба Рам прозвучала весьма странно. За ней определенно что-то скрывалось. «Что же, черт возьми, все это значит?» – задумчиво произнес он, глядя в потолок. Субару снова взял книгу и перелистал все страницы от начала до конца, пока не дошел до последней сказки. «Страшная ведьма, жуткая ведьма», — зачитал Субару вслух. «Одно лишь ее имя вселяет ужас. Все зовут ее Ведьмой Зависти». Какой-либо сюжет отсутствовал. Строчка за строчкой автор рассказывал, сколь устрашающей была героиня повествования. Читая этот текст, было откровенно скучно. «И зачем кому-то понадобилось включать это в сборник?» — пробурчал Субару. Научившись читать местный алфавит, он испытывал радость и чувство удовлетворения.